ЦК КПСС, кабинет Хрущева. Громыко сказал первому секретарю ЦК КПСС. Никита Сергеевич, я считаю, что нам сейчас следует обратиться с посланием к президенту Соединенных Штатов Дуайту Эйзенхауэру и предложить совместные действия против агрессивных сил, напавших на Египет, совместно заставить Англию и Францию прекратить боевые действия. Хрущев был озадачен. «Вы считаете, что американский президент пойдет на соглашение с нами против Англии, Франции и Израиля?» «Мне трудно это себе представить». Громекко говорил в своей неспешной манере. «Возьмем наихудший вариант. Эйзенхауэр отказался действовать вместе с нами. Тогда открывается прекрасная возможность для публичной дипломатии. Мы сорвем маску с правительства Соединенных Штатов» «И из президента Эйзенхауэра они в печати осуждают нападение Франции, Англии Израиля на Египет, а война идет. Как минимум, своим предложением мы поставим американского президента в затруднительное положение». «Да, вы правы», — согласился Хрущев. «Давайте это обсудим. Полезная акция». Аграмека продолжал. «Рассмотрим иной вариант. Эйзенхауэр готов действовать вместе с нами». «Ему это зачем?» — насторожился Хрущев. «У американцев появляется возможность ограничить влияние англичан на Ближнем Востоке. Насколько нам известно, государственный секретарь Джон Фостер Даллас и его младший брат, директор ЦРУ Аллен Даллас, этого и добиваются». «Любопытная комбинация», — заинтересовался Хрущев.